«Вы, полагаю, сочтете мой вопрос странным?» — как-то сказала Люси, когда они вместе шли из Бартон-Парка в коттедж. «Но прошу вас, ответьте, знакомы ли вы с матерью вашей невестки, с миссис Феррерс?» Элинар бесспорно сочла такой вопрос более чем странным, что и отразилось на ее лице, когда она ответила, что с миссис Феррерс не знакома. «Ах, неужели?» — воскликнула Люси. «Меня это удивляет, потому что, казалось мне, вы могли видеть ее в Норланде. «В таком случае вы вряд ли можете рассказать мне, какова она». «О да», — ответила Элена растерегаясь высказать свое мнение о матери Эдварда и не испытывая ни малейшей охоты удовлетворить то, что могла счесть лишь вульгарным любопытством. «Я ничего о ней не знаю». «Вы, конечно, сочли очень странным, что я навожу неисправки подобным образом», сказала Люси, внимательно вглядываясь в лицо Эллинар. «Но, быть может, есть причины? Если бы я осмелилась...» «И все же, льщу себя надеждой, вы поверите, что это не праздное, не дерзкое любопытство». Эллинар вежливо сказала, что подобная мысль была от нее далека, и несколько минут они шли в молчании. Нарушила его Люси, которая вернулась к прежней теме, сказав робким голосом. «Мне невыносимо думать, что вы сочли меня вульгарно любопытной. Право, я готова сделать что угодно, лишь бы не выглядеть такой в глазах особо, чье доброе мнение стоит так дорого». «И натурально вам я могла бы довериться без опасений. Мне был бы неоценим ваш совет, как следует поступить в столь неловком положении, в каком я очутилась. Однако докучать вам у меня повода нет. Как жаль, что вы не знакомы с миссис Феррерс». «И мне жаль», — в большом изумлении произнесла Элинор если мое мнение о ней могло бы сослужить вам пользу. Но, право, я понятия не имела, что семья эта вам знакома, а потому, признаюсь, была немного удивлена подобным вопросом о характере миссис Феррерс. «А, конечно, конечно, я вполне это понимаю, но если бы я смела рассказать вам все, вы перестали бы удивляться. Пока миссис Феррерс для меня никто, но может настать время, и это в ее воле, когда мы окажемся в очень близком родстве». При этих словах она стыдливо потупилась, бросив лишь один быстрый взгляд на свою спутницу, проверяя, какое они произвели впечатление. «Неужели?» — воскликнула элинор «Как же так? Вы знакомы с мистером Робертом Феррорсом? Возможно ли?» Мысль, что у нее будет такая свойственница, вовсе ее не обрадовала. «Ах, нет! мне с мистером Робертом Феррорсом!» — ответила Люси, подчеркивая имя. «Я ни разу в жизни его не видела! Но с его...» — добавила она, устремив пристальный взгляд на Эллинор. «Старшим братом!» Что почувствовала элинор в этот миг? Изумление, которое было бы столь же мучительным, как и сильным, если бы к нему тотчас не примешалось недоверие. Она повернулась к Люсе в немом недоумении, не понимая причины или цели подобного признания, и хотя цвет ее лица изменился, она все больше утверждалась в своем недоверии и не боялась заплакать или упасть в обморок. «Натурально вы удивлены!» — продолжала Люся. «Откуда вам было знать? Полагаю, он ни словом не намекнул ни вам, ни вашим близким. Потому что это было решено держать в глубочайшей тайне, и я до сих пор свято ее соблюдала. Никто из моих родных, кроме Анны, ничего об этом не знает. И я никогда бы вам даже не намекнула, если бы не чувствовала, что могу без колебаний положиться на вашу сдержанность». И право же, я вдруг подумала, что мои расспросы про миссис Феррерс, наверное, должны показаться странными. А потом решила объяснить их причину и, полагаю, мистер Феррерс не будет недоволен, когда узнает, что я доверилась вам. Ведь я знаю, как высоко он чтит все ваше семейство. И смотрим на вас, мисс Дэшфуд, и двух других барышень, как на родных сестер». Она выжидающе умолкла. Эллинор на несколько мгновений онемела от растерянности. Так она была поражена но затем, принудив себя заговорить и тщательно выбирая слова, произнесла со спокойствием, которое в достаточной мере скрывало ее изумление и горечь. «Могу ли я спросить, давно ли вы помолвлены?» «Вот уже четыре года!» «Четыре?» «Да». Эленор, как ни была она потрясена, все еще была не в силах поверить. «Я только на днях услышала, что вы вообще знакомы». Тем не менее, знакомы мы очень давно. Видите ли, он довольно долго был поручен заботам моего дядюшки». «Вашего дядюшки? О, да, мистера Претта. Разве он никогда не упоминал про мистера Претта?» «Кажется, он что-то говорил», — ответила Эллинор с большим самообладанием, которое укреплялось по мере того, как возрастало ее волнение. «Он четыре года жил у дядюшки в Лонгстейпле, неподалеку от Плимута. Тогда и началось наше знакомство, ведь мы с сестрицей часто гостим у дядюшки. И там же мы заключили помолвку, но уже через год после того, как кончился срок его ученичества. Только он все равно постоянно приезжал к нам. Как вы легко можете вообразить, я не хотела действовать тайком без согласия его матушки, но я была слишком молода, слишком горячо его любила и не последовало голосу благоразумия, как было должно» но ведь мисс Дэшфуд, хотя вы и не знаете его так хорошо, как я, все же, полагаю, вы могли заметить, что он очень способен завоевать девичье сердце. «Бесспорно», — ответила Элинор сама не зная, что говорит. Однако после минутного размышления она добавила с прежней верой в честь Эдварда и его любовь к ней, вновь убедив себя в лживости своей собеседницы. «Вы помолвлены с мистером Эдвардом Феррерсом. Признаюсь, ваши слова так меня удивили, что, право, прошу вашего извинения, «Но право же, тут какое-то недоразумение. Невозможно, чтобы мы имели в виду одного и того же человека. Вероятно, здесь либо ошибка в имени, либо есть какой-то другой мистер Эдвард Феррерс». «Нет, какая же ошибка?» — воскликнула Люси с улыбкой. «Я говорю про мистера Эдварда Феррерса, старшего сына миссис Феррерс, проживающего на Парк-стрит, брата вашей невестки миссис Джон Дэшвуд. Согласитесь же, что я не могу ошибиться в имени человека, от которого зависит все мое счастье». «Очень странно», — сказала Элинар в мучительном недоумении, «что я ни разу не слышала, что он хотя бы упомянул ваше имя». «Ну что тут странного? Если вы представите себе наше положение. Важнее всего нам было сохранить это дело в секрете. Вам ведь ни я, ни моя семья неизвестны, и потому тому причину упомянуть в беседах с вами мое имя представиться никак не могло, и он всегда особо опасался, как бы его сестрица чего-нибудь не заподозрила. И уж одного этого довольно, чтобы он остерегался называть мое имя». Люси замолчала. Уверенность Эленор была сильно поколеблена, но не ее самообладание. «Вы помолвлены вот уже четыре года», — сказала она твердым голосом. «Да, и одному небу известно, сколько еще нам придется ждать. Пятняжка Эдвард, это приводит его в такое уныние!» Затем, достав из кармана миниатюру, она добавила, «Чтобы не оставалось уже никаких сомнений, любезно взгляните на этот портрет». «Натурально, он не воздаст должного его наружности, но все же, мне кажется, ошибиться, с кого он рисован, нельзя. Я храню его уже более трех лет». С этими словами она вложила ей в руку миниатюру, и едва Эллина взглянула на портрет, какие бы сомнения ей еще не предсказывали опасения поспешить с вынесением приговора или желание поймать Люси на лжи, усомниться, что перед ней лицо Эдварда она не могла. И тут же возвратила миниатюру, заметив, что сходство схвачено превосходно. «Мне так не удалось подарить ему взамен мой портрет», продолжала Люси, «к большой моей досаде, потому что он так хотел бы его иметь, но я решила при первом же удобном случае исполнить его просьбу». «Вы в своем праве», спокойно ответила Эллинор, и несколько шагов они шли в молчании. Первое его нарушила Люси. «Я знаю», сказала она, «я могу положиться на то, что вы не проговоритесь, ведь вы, конечно, понимаете, как для нас важно сохранить этот секрет от его матери. Боюсь, она никогда не даст согласия». «У меня нет приданного, а она, полагаю, очень гордая дама». «Я не искала вашей доверенности», — ответила Эллинор. «Но вы вполне правы, думая, что можете положиться на мою скромность. Ваша тайна в полной безопасности». «Но извините, если я несколько удивлена столь ненужным признанием, ведь, открывая мне свой секрет, вы понимали, что, во всяком случае, сохранению его это способствовать не может». При этих словах она пристально поглядела на Люси, надеясь прочесть что-нибудь по ее лицу, — ведь большая часть ее признания могла быть ложью. Однако выражение Люси не изменилось. «Боюсь, вам кажется, что я допустила большую вольность», сказала она, открывшись вам. «Да, конечно, мы с вами знакомы недолго, то есть лично, но по описанию вы и ваше семейство известны мне довольно давно, и едва увидев вас, я почувствовала себя с вами как со старой знакомой. К тому же сейчас я правда сочла, что обязана дать вам объяснение после того, как задала такой вопрос про мать Эдварда» тем более, что, к несчастью, мне не у кого просить совета. Она знает только Анна, но на ее суждения совсем нельзя полагаться. И мне от нее больше вреда, чем пользы. Ведь я все время боюсь, как бы она меня не выдала. Она совсем не умеет держать язык за зубами. Что вы, конечно, заметили. И, право же, когда Давича сэр Джон назвал его имя, я ужас как перепугалась, что она сейчас все и распишет. Даже невообразимо, сколько я душевных мук терплю из-за этого». Дивлюсь, право, что я еще жива после всех страданий, какие переношу ради Эдварда вот уже четыре года. И ничего неизвестно. И надежды так зыбки. И ведь мы почти не видимся много-много два раза в год. Право, я даже не понимаю, как у меня еще сердце не разорвалось. Тут она достала носовой платок, но элинор не почувствовала к ней особого сострадания. Порой, продолжала Люся, утерев глаза, я даже думаю, не лучше ли было для нас обоих вернуть друг другу слово». Тут она поглядела прямо в лицо своей собеседницы. «Но у меня недостает решимость. Мне невыносима мысль о том, каким несчастным его сделает одно упоминание о нашем разрыве. Да я сама. Он так мне дорог, что у меня нет сил с ним расстаться. Что бы вы мне посоветовали, мисс Дэшвуд? Как бы вы сами поступили в таком случае?» «Извините меня», — ответила Эллинар, которую этот вопрос поверг в изумление, «но в подобных обстоятельствах я никакого совета дать вам не могу. Вы должны положиться на собственное суждение «А ну, конечно», — продолжала Люси, после того, как обе они некоторое время хранили молчание, «его матушка когда-нибудь должна так или иначе его обеспечить, но бедняжка Эдвард в такой тоске, он не показался вам унылым, когда гостил вас в Бартоне?» «Когда он простился с нами в Лонгстейпле, чтобы отправиться к вам, он был в таком расстройстве, что я боялась, как бы вы не подумали, что он болен». «Так он приехал к нам от вашего дяди?» «Да-да, он прогостил у нас две недели, а вы полагали, что он прямо из Лондона?» «Нет», — ответила Эллинар с грустью, все более убеждаясь, что Люси не лжет. «Он, помнится, сказал нам, что провел две недели у друзей в окрестностях Плимута». Вспомнила она и как удивилась тогда, что он больше ничего про этих друзей не сказал и умолчал даже об их имени. «И вы заметили его уныние?» — повторила Люся. «О да, особенно в первые дни». «Я умоляла его побороть себя, опасаясь, как бы вы ни заподозрили о причине. Но он впал в такую меланхолию от того, что не мог провести с нами больше двух недель и видел, как страдаю я. Бедняжка! Поюсь ему не стало легче. Письма его так печальны. Это я получила, когда мы уезжали из Эксетера». Она достала из кармана письмо и небрежно показала Эллинар, кому оно было адресовано. «Полагаю, вы знаете его руку? Почерк у него бесподобный. Хотя на этот раз писал он не так хорошо, как обычно. Наверное, устал, потому что исписал весь листок, как мог теснее». Эллинар увидела знакомый почерк и уже не могла долей сомневаться. «Миниатюра, — тешила на себя надеждой, — попала к Люсе случайно и вовсе не была подарком Эдварда. Но если они переписываются, то значит, они действительно помолвлены. Ведь только помолвка дает им подобное право». И на несколько мучительных мгновений она почти утратила власть над собой. Сердце ее сжалось, ноги подкашивались, но совладать с волнением было необходимо во что бы то ни стало. И решительно подавив бурю своих чувств, она почти тотчас сумела возвратить себе спокойствие и сохранить его до конца их беседы. «В переписке», — сказала Люся, пряча письмо в карман, «мы находим единственное утешение в долгие месяцы постоянных разлук». Да, правда, у меня есть еще его портрет, но бедняжка Эдвард лишен даже такого средства утоления печали. Он говорит, что будь у него портрет, его страдания утешились бы. Когда он последний раз был в лонгстейпле, я подарила ему свой локон, вделанный в кольцо, и он клянется, что на сердце у него стало легче, хотя натурально портрет утешал бы его гораздо больше. Возможно, вы заметили у него на руке это кольцо, когда он был у вас? О, да ответила Элинар ровным голосом, твердость которого прятала такую душевную боль и горечь, каких она еще никогда не испытывала. Она была потрясена, ошеломлена, уничтожена. К счастью для нее, они уже подходили к коттеджу, и разговор оборвался. Посидев с ними несколько минут, Люси с сестрой отправились назад в Бартон-парк, и Элинар могла теперь в волю думать и страдать. Глава 23. Как немало элинор доверяла правдивости Люси, на этот раз, по зрелым размышлениям, она не нашла повода заподозрить ее во лжи. Никакой соблазн не толкнул бы ее на столь глупую выдумку. И элинор более не могла, не смело сомневаться в словах Люси, истинность которых подтверждалась множеством всяческих свидетельств и доказательств. Опровергалась лишь ее собственной безрассудной надеждой, что они — один обман. Эдвард бесспорно мог познакомиться с Люси в доме мистера Претта, и это делало все остальное и неопровержимым, и невыразимо тягостным. То, что Эдвард гостил где-то в окрестностях Плимута, его меланхолия, горечь, с какой он говорил о неопределенности своего будущего, противоречивость его поведения с ней самой, подробные сведения о Норланде и всей их семье, которыми столько раз удивляли ее обе мисс Стилл, миниатюра, письмо, кольцо — Все это слагалось в доказательства, которые уже не позволяли опасаться, не винит ли она Эдварда несправедливо, а наоборот неумолимо свидетельствовали, как дурно он поступил с ней, и иного объяснения она им не находила, как бы того не хотела. Возмущение столь бессердечным двуличием, гнев, что ее ввели в подобное заблуждение, вначале мешали ей видеть что-нибудь, кроме собственной обиды. Однако вскоре их сменили новые мысли и догадки. Намеренно ли Эдвард ее обманывал? Притворялся ли он, будто питает к ней чувства, которые вовсе не испытывал? Он помолвлен с Люси, но по велению ли сердца? Нет, что бы ни было прежде, теперь его сердце принадлежит ей одной, и она не тешит себя ложными мечтами. В Норланде ее мать, сестры Фанни постоянно замечали его внимание к ней. «Нет, в ней говорит не тщеславие, он бесспорно любит ее». Ах, как эта мысль в единый миг утешила негодование. Как соблазнительно было немедля его простить. Да, разумеется, он виноват. Очень виноват, что остался в Норландии, когда начал понимать, какую власть она приобретает над ним. Тут ему извинения нет. Но если он ранил ее, то на какие страдания обрек себя? Если ее положение тяжко, то его лишено и тени надежды. Своей опрометчивостью он причинил ей горе, но лишь на время. Себя же навсегда обрёк бедственному существованию. Когда-нибудь она, быть может, исцелиться от печали, но он, что ждёт его впереди? Найдёт ли он с Люси Стил хотя бы подобие счастья? Как жизнь будет влачить он с его благородством, деликатностью чувства, образованным умом, имея такую жену, как она, невежественную, лживую и себелюбивую? В девятнадцать лет пылкое юношеское увлечение затуманило ему глаза на все в ней, кроме красоты и живости характера. Но с тех пор прошли четыре года. Те четыре года, когда, если они проведены со смыслом, рассудок обретает силу, и он должен был увидеть все недостатки ее воспитания. Тогда как она, проведя эти годы в далеко не лучшем обществе среди вздорных занятий, несомненно, утратила ту безыскусственную простоту, которая, быть может, прежде придавала ее красоте особую обворожительность. Полагая, что Эдвард намерен искать ее руки, они предвидели, как нелегко ему будет получить согласие матери на такой брак. Но какие же препятствия начнет чинить та, если выбранная им невеста уступает ей не только происхождением, но, вероятно, и состоянием? Правда, мысль об этих трудностях, если его сердце настолько охладело к Люси, вряд ли столь уж для него тяжка. Но грустен жребий человека, когда мысль, что его ожидают упреки и неудовольствие близких, приносит с собой облегчение. Пока эти догадки тягостной чередой сменяли одна другую, Эллинар уже плакала о нем больше, чем о себе. Поддерживаемая убеждением, что ничем не заслужила постигшего ее несчастья, утешенная уверенностью, что Эдвард не совершил ни единого неблагородного поступка и достоин прежнего ее уважения, она даже в эти первые минуты, после того, как ей был нанесён столь страшный удар, нашла в себе достаточно сил, чтобы держаться спокойно и ничем не вызвать подозрений у матери и сестер. Ей удалось настолько справиться с собой, что за обедом всего лишь два часа спустя после того, как ей пришлось отказаться от самых своих заветных надежд, никто при взгляде на обеих сестер даже не предположил бы, что Эллинар втайне оплакивает судьбу навсегда разлучившую ее с предметом ее любви, а Марианна мысленно перебирает совершенство человека, чье сердце считало всецело своим и чьё лицо ожидало увидеть в каждом экипаже, приближающемся к их дому. Необходимость скрывать от матери Марианны то, что было доверено ей под секретом, хотя и требовала от Эллинар постоянной осторожности, однако не усугубляла ее горести. Напротив, она находила облегчение в том, что могла пощадить их, и в том, что ей поэтому не приходилось выслушивать негодующие приговоры Эдварду, который им, несомненно, подсказала бы их любовь к ней и которые ей было бы не в терпеть. Она знала, что их советы и утешения ей не помогут, их нежность и сочувствие лишь питали бы ее страдания, а их собственные примеры похвалы подтачивали бы в ней решимость не терять власти над собой. Терпеть одной ей было легче, а собственный здравый смысл служил такой хорошей поддержкой, что она сохраняла всю свою твердость и выглядела настолько бодрой и веселой, насколько это было совместимо с душевной болью, еще нисколько не утихшей. Как немучителен был для нее первый разговор с Люси, вскоре ее охватило желание возобновить его, и по нескольким причинам. Ей хотелось вновь выслушать подробности их помолвки, ей хотелось яснее понять, каковы на самом деле чувства Люси к Эдварду, и есть ли хоть тень искренности в ее изъявлениях нежной любви к нему. А главное, ей хотелось убедить Люси своей готовностью вернуться к этой теме и спокойствием при новом ее обсуждении, что интерес ее неизвестен. Лишь дружеский ибо она сильно опасалась, что невольным волнением во время их утренней беседы могла по меньшей мере пробудить некоторые сомнения. Что Люси готова ревновать к ней, представлялось вполне вероятным, ведь Эдвард бесспорно отзывался о ней с неизменными похвалами, что яствовало не только из слов Люси, но и из поспешности с какой-то лишь после самого короткого знакомства решилась доверить ей тайну, которую сама же и справедливо называла столь важной и даже шутливые намеки сэра Джона могли оказать свое влияние. Впрочем, пока элинор была в душе неколебима, уверена, что любима Эдвардом она, ревность Люси подразумевалась сама собой и без побочных свидетельств, а что она им любима доказывалась этой же уверенностью. Для чего понадобилось посвящать ее в такую тайну, если не для того, чтобы уведомить ее о давних правах Люси на Эдварда и не вынудить в будущем всячески его избегать? Разгадать такие намерения соперницы не составляло труда, и хотя Эллинар твердо решила, как требовали ее понятия о чести и порядочности, превозмочь свое чувство к Эдварду и видеться с ним настолько редко, насколько это будет от нее зависеть, отказать себе в утешительной попытке убедить Люси, что сердце ее ничуть не ранено, она не могла. А в том, что она сумеет выслушать повторение подробностей с полным спокойствием, Эллинар не сомневалась, ведь удар был уже нанесён, и ничего горше добавить Люси не могла. Но случай привести это намерение в исполнение представился не сразу, хотя Люси, не менее ее самой, была склонна продолжить их разговор, чтобы извлечь из него новые выгоды. Однако погода не располагала к прогулкам, во время которых им было бы легче уединиться от общества. И несмотря на то, что они встречались по меньшей мере каждый второй вечер, иногда в коттедже, но чаще в Бартон-парке, им просто не позволили бы вести свой разговор. Ни сэр Джон, ни леди Мидлтон ничего подобного не допустили бы. Времени почти не отводилось и для общей беседы. Они собирались, чтобы вместе есть, пить и развлекаться, сидя за картами или играя в «Чем дело кончилось» и прочие шумные игры. После двух-трех таких встреч, когда Эллинор так и не перемолвилась с Люси хотя бы словом, утром в коттедж явился сэр Джон и, взывая к их милосердию, умолял, чтобы они непременно отобедали у леди мидлтон Ему необходимо заглянуть в свой эксетерский клуб, и она будет вынуждена сесть за стол в полном одиночестве, если не считать ее матушки и мистил с Люси. Предвидя, что благовоспитанная чинность леди мидлтон предоставит им больше свободы, так как в отсутствие ее супруга никто не станет собирать их в тесный кружок для шумных забав, и она сумеет достигнуть своей цели, Эллинар тотчас приняла приглашение. Маргарет с материнского разрешения охотно последовала ее примеру, и Марианна, хотя всегда старалась уклониться, на этот раз дала согласие, уступив настоянием миссис Дэшвуд, которую очень огорчала что она так упрямо избегает всех развлечений. Сестры сдержали обещания, и леди Мидлтон была счастлива избавлена от грозившего ей ужасного одиночества. Все было очень чинно и скучно, как и предполагала Эллинор. Никто не сказал ничего хотя бы сколько-нибудь нового, и нельзя было придумать ничего менее интересного, чем разговор, который они вели за столом, а затем в гостиной. Туда следом за ними явились и дети, и пока они оставались там, Эллинор даже не пыталась привлечь внимание Люси к себе, понимая всю бесполезность этого детей увели только, когда был убран чайный поднос. Тотчас разложили ломбирный столик, и Эллинар уже удивилась собственному простодушию. Как могла она хотя бы на миг вообразить, будто в Бартон-парке удастся найти время для такого разговора? Они все встали, готовясь составить партию. «Я рада, — сказала леди Мидлтон, обернувшись к Люсе, — что сегодня вечером вы не станете доплетать корзиночку для бедненькой Анна марии Работа при свечах утомила бы ваши глаза. Завтра мы что-нибудь придумаем, чтобы утешить милую крошку. Надеюсь, она скоро заботит о своем огорчении». Этого намека было достаточно. Люся сразу опомнилась и ответила, «Ах, леди Миддлтон, вы ошибаетесь. Я только ждала, чтобы узнать, нужна ли я за карточным столом. Не то бы я уже вернулась к своему рукоделию. Я ни за что в мире не соглашусь огорчить нашего ангелочка. А если без меня партия не составится, я кончу корзиночку после ужина». «Вы очень добры, и, надеюсь, вашим глазам это не повредит». Не позвоните ли вы, чтобы вам принесли свечи для работы? Моя бедная малютка так невыразимо огорчится, если корзиночка завтра утром не будет готова. Хотя я ее предупредила, что этого никак быть не может, я знаю, что она все-таки ждет. Люся тотчас придвинула рабочий столик с такой поспешностью и веселой улыбкой, словно не знала наслаждения выше, чем плести корзиночки для избалованных малюток. Остальным леди Миддлтон предложила Роберт Казино. Все согласились, кроме Марианны, которая с обычным своим пренебрежением к требованиям вежливости воскликнула. «Меня, ваша светлость, прошу извинить, вы знаете, я не выношу карт. С вашего разрешения я сяду за фортепиано. Я ведь его еще не пробовала после того, как оно было настроено». И без дальнейших церемоний она направилась к инструменту. Судя по лицу леди Миддлтон, она возблагодарила небо, что сама ни разу в жизни так грубо никому не отвечала. «Сударыня, вы же знаете, что Марианну невозможно надолго отлучить от вашего фортепиано», сказала Эллинор, пытаясь загладить неловкость. «И неудивительно, потому что такого прекрасного звучания мне у других слышать не доводилось». Оставшиеся пятеро собрались тянуть карты, которые решили бы кому и в каком порядке садиться играть. «Если мне выпадет пропустить, Роберт», продолжала Эллинор, «я могла бы помочь мисс Люси скручивать полоски для корзиночки». Мне кажется, одна она не успеет кончить ее вечером, ведь работы еще много, а я буду очень рада заняться этим, если она мне разрешит». «Ах, я была бы чрезвычайно вам признательна!» — тотчас отозвалась Люся. «Дело, как вижу правда, гораздо больше, чем мне показалось. А все-таки огорчить нашу милую анмарию было бы так ужасно». «Да, убийственно!» — подхватила Мистил. «Душечка, прелесть! Как я ее обожаю!» «Вы очень добры», — сказала леди Миддлтон, обращаясь к Элинару. И раз вам нравится эта работа, то, может быть, вы предпочтете пропустить этот робер или все же возьмете карту, положившись на судьбу. Элинар поспешила воспользоваться первым из этих предложений и таким образом с помощью вежливой уловки, до каких Марианна никогда не снисходила и собственной цели добилась, и сделала приятный леди Мидлтон. Люси с готовностью подвинулась, и две прекрасные соперницы, сидя за одним столиком, в полном согласии занялись одним рукоделием. К счастью, фортепиано, за которым Марианна вся во власти собственной музыки и собственных мыслей уже успела забыть, что кроме нее в комнате есть кто-то еще, стояла совсем близко от них, и мисс Дэшвуд решила, что под его звуки может без опасения коснуться интересующего ее предмета, не страшась, что их услышат. Глава 24 четвертая. начала твердым, хотя не громким голосом. Я не заслуживала бы доверия, которым вы меня удостоили, если бы не желала и далее им пользоваться, и не любопытствовала бы узнать побольше. А потому я не стану извиняться, что вернусь к нашему разговору». «Благодарю вас!» — с жаром воскликнула люси «Что вы разбили лед! Вы так облегчили мне сердце! Почему-то я все время опасалась, что оскорбила вас своим признанием в тот понедельник». «Оскорбили? Неужели у вас были подобные опасения?» Поверьте, продолжала Эллена с глубокой искренностью. Я никоим образом не хотела внушить вам такую мысль. Из каких побуждений могли вы довериться мне, если не из самых достойных и самых лестных для меня? И все же, — ответила Люси с многозначительным взглядом острых глазок. Уверяя вас, в том, как вы меня слушали, мне почудилось холодность и неудовольствие, очень меня расстроиввшие. Я не сомневалась, что вы на меня сердитесь, с тех пор все время бронила себя за вольность, с какой решилась обременить вас своими делами. Но я очень рада, что это было лишь мое воображение, и на самом деле вы меня ни в чем не вините. Когда бы вы знали, каким утешением было для меня излить вам мое сердце, открыв то, что занимает мои мысли каждый миг моей жизни, право же, ваша сострадательность заставила бы вас простить все прочее». О, да, мне не нетрудно поверить, что для вас было большим облегчением открыться мне. И не сомневайтесь, что у вас никогда не будет причины пожалеть об этом. Ваше положение очень тяжело. Вы, по-моему, со всех сторон окружены серьезными препятствиями, и вам понадобится вся ваша взаимная привязанность, чтобы выдержать подобные испытания. Мистер Феррорс, если не ошибаюсь, всецело зависит от своей матери. Собственных у него есть только две тысячи. И было бы безумием жениться, не рассчитывая ни на что другое хотя сама я без единого вздоха отказалась бы от надежд на большее. Я привыкла жить в стесненных обстоятельствах и ради него безропотно переносила бы любую бедность. Но я так его люблю, что не позволю себе эгоистично отнять у него все то, что, быть может, даст ему мать, если он найдет невесту по ее вкусу. Мы должны ждать, и, быть может, много лет. Если бы речь шла о любом другом мужчине, кроме Эдварда, это было бы непереносимо. Но я знаю, что нежности Эдварда и его верности у меня не отнимет никто. Подобное убеждение должно служить вам бесценной опорой. Его, конечно, поддерживает такая же вера в вас. Если бы ваша взаимная привязанность ослабела, как, естественно, могло бы произойти на протяжении четырех лет помолвки со многими людьми под воздействием разных обстоятельств, ваше положение было бы действительно прискорбным. Люси внимательно на нее посмотрела. Но Элинар постаралась, чтобы на ее лице не появилось выражение, которое предало бы ее словам скрытый смысл. «Любовь Эдварда ко мне, — сказала Люси, — подверглась решительному испытанию во время нашей долгой, очень долгой разлуки, наступившей сразу после того, как мы дали друг другу слово. И она выдержала его с такой честью, что мне было бы непростительно усомниться в ней теперь». Могу твердо сказать, что с самого начала в этом смысле он ни разу не подал мне хотя бы малейшего повода тревожиться». Элинор, выслушав это заверение, не знала то ли вздохнуть, то ли улыбнуться. Алюся продолжала. «По природе я довольно ревнива, и то, что я ему не ровня, что он чаще меня бывает в свете...» и наши вечные разлуки сделали меня такой подозрительной, что я во мгновение ока угадала бы правду, если бы его поведение со мной во время наших встреч хоть чуточку переменилось, если бы им обладело непонятное мне уныние, если бы он упоминал какую-нибудь барышню чаще других или же в чем-то чувствовал себя в лонгстейпле не таким счастливым, как прежде. Я вовсе не хочу сказать, что вообще так уж наблюдательно или проницательно, но в подобном случае я бы не ошиблась». «Все это», — подумала Элинор, Очень мило, но не способна обмануть ни вас, ни меня».